Глава 210. Война богов. Часть восьмая. Этот смех отличался от того, который был у Валачи. Бог света обернулся и увидел еще одного орка-шамана. У него были выбиты зубы, а размерами он едва превышал дварфа. Однако бог инстинктивно осознал, что это был необычный шаман, силу которой он проявил попросту нельзя было не заметить. Если Валачи был хозяином бездны, то этот орк практиковал неортодоксальную магию, Его мастерство в ней было на самом пике, для бога это был самый страшный враг. «Прошло много времени с тех пор, как богов всерьез побеспокоили», — произнес бог и тут же использовал свою силу. Сияющая энергия ринулась вперед и пронзила орка. Было бы неплохо, если бы он сразу же умер, однако ничего не произошло. Орк так и остался стоять рядом с Валачи. Безна! Ты используешь опасную силу!» Давай шажаться! <смех> Несмотря на то, что этот Торк не мог даже несколько слов правильно выговорить, он был очень опасен. Итак, позволь мне одолжить твою силу, произнес Торг и потянулся к Валачи, а затем магическая сила шамана бездна начала поглощаться этим неизвестным колдуном. Несмотря на свой высокий статус, у него было очень мало своей собственной энергии. Магическая сила, которой он обладал в прошлом, была разбита. Это было связано с последствиями какой-то тяжелой битвы или, возможно, с ее перерасходом. Но как только Орк поглотил магическую силу Валачи, он преодолел свою единственную слабость, мощная магическая энергия начала растекаться по его телу, а один и тот же инструмент может дать совершенно разные результаты в зависимости от того, кто его использует. Другими словами, магическая сила может быть одной и той же, но в руках этого неизвестного Орка она могла стать по-настоящему грозным оружием. Давно не виделись! Когда магическая сила вошла в его руки, орк закрыл глаза, словно наслаждаясь ее ароматом. После свержения короля демонов, это первый раз, когда вам не столько сока! Бог пытался уничтожить Орка еще до того, как тот использует какое-либо заклинание, но его атака исчезла прямо в воздухе, словно ударилась о стену. Один, два, три! Кроме того, все вокруг него начало заволакивать бесчисленными магическими заклинаниями, формируя дополнительную защиту. Тэ! Бог не знал, что собирается сделать орк, и отчаянно использовал всю свою оставшуюся силу. Он произвел сильнейший удар, нацеленный прямо на орка, однако на этот раз его атака не разбилась из стену, а метнулась назад к самому богу. Когда его собственная сила охватила его, бог поспешно ринулся в сторону, чтобы не навредить самому себе. Впервые за все время своего существования он получил такую контратаку, а потому по его спине пробежала волна холода. Хе-хе-хе! Какое смешное шоу! Бога сильно раздражали эти насмешки, но атаковать он больше не смел. Да как ты смеешь! В разгневанных глазах Бога появилось пламя. Я покажу тебе, какова истинная сила богов! Внимательно смотрю! Расхотался орк, покачав головой. Богам больше нечего показать! Я это вижу! А? Я давно это понял. Если бы боги могли использовать всю свою силу, то как тогда смогли бы жить неугодные им смертные? Тем временем, Волочий пришел в себя и поднялся с земли. Ха-ха! Также вернулся его мерзкий смех. А еще достаточно, как насчет того, чтобы на этом закончить? Внезапно раздался чей-то голос. Он принадлежал эльфу в роскошной элегантной одежде, от которого исходил травянистый запах. Как только он появился, на поле боя наступила тишина, сражение остановилось, сердца воинов начали успокаиваться, гнев, ненависть, страх и злоба, все они исчезли, их раны и боли сцелились. Боги знали, что это за эльф. Тэ! Это было воплощение мирового древа. Мировое древо, опекающее эльфов, Оно отказалось участвовать в этой войне незадолго до ее начала, и теперь оно проявило себя. «Что ты имеешь в виду?» Оно занимало очень высокую позицию среди других богов, а потому голос одного из богов, который поставил ему этот вопрос, был довольно вежливым. «Остановитесь прямо сейчас!» «Битва уже идиот, и кто-то должен выйти из нее победителем!» «Будь то боги или орки, результат непременно должен быть однозначным!» «Вы теряете свою силу!» «Ха?» Если вы используете еще больше энергии, будет проблема. Как и сказала мировое древо, в настоящее время поле боя находилось в стадии конфронтации, и богов мало-помалу теснили. Мощерков была велика, в свою очередь сила богов была ограничена, а потому их атаки блокировались. С появлением северной армии боги начали отступать, и если все так дальше продолжится, то они и вправду могут проиграть, а потому большинство богов вынуждено было согласиться со словами мирового древа. Ты хочешь, чтобы мы отступили? Мы не можем этого сделать. Тем не менее, некоторые боги, такие как Тартатот, -то даже не думали о прекращении боя. Тогда давайте сделаем так. Произнесло мировое древо и указало в сторону самого центра поля боя. Там до сих пор шло сражение, которое началось еще в самом начале этой битвы. Они все равно не смогут остановиться, поэтому результат этого поединка и решит исход всей войны. Крок-то и бог войны. Они продолжали свое ожесточенное противостояние, не обращая внимания ни на что другое. Каждый взмах меча разрывал землю колизея, и если бы не его невидимые стены, то вокруг них уже давно все было бы опустошено. Они. Предложение мирового древа было передано не только одному богу, оно было адресовано ко всем богам, которые находились на поле боя. Экспедиционные войска также находились в крайне тяжелом состоянии и больше не хотели сражаться. Предложение мирового древа и правду было заманчивым для них. «Бог войны не может проиграть! Кракта победит!» Обе стороны одновременно выразили свою уверенность в их представителях, утомленные боевыми действиями они согласились с предложением мирового древа. И весть об этом быстро распространилась по всему полю боя. Боги тоже устали от этой войны, в сложившихся обстоятельствах они и вправду могли получить от смертных необратимый урон. «Хорошо!» Великая война, начавшаяся со столкновения экспедиционной армии орков, должна была закончиться поединком Крокта и Бога войны. И вот сражение прекратилось, пусть череда смерти и убийств остановилась, поле боя по-прежнему никуда не исчезло. В этой абсолютной тишине все, что можно было услышать, это лишь звуки сражения между Богом войны и Кроктой. Люди, орки и другие начали собираться вокруг Колизея. В этом суровом пространстве, которое невозможно было покинуть, пока один из них не будет мертв, Крокта и бог войны беспрестанно атаковали друг друга. А все остальные пристально наблюдали за ними. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся Кабурак. «Наш великий вождь силён! Воин, который не отступил даже перед богом войны!» Северные орки не могли не испытывать гордость за Крокту. В свою очередь экспедиционное войско приветствовало бога войны. Тем временем сам Крокта и бог войны не обращали ни малейшего внимания на окружающих людей. Они были максимально сосредоточены друг на друге. «Ты хорош, бог войны!» «Нахальный парень!» атаки так Крокта не доходили до бога войны. В лучшем случае они ударились в щит. После создания Колизея бог войны в полной мере сумел продемонстрировать свои боевые навыки, и они оказались поистине феноменальными. Это и вправду был бог войны. В его движениях не было ни малейших изъянов, и каждый его шаг имел четкую цель. Бодом он ударил Крокту щитом, а затем замахнулся мечом. Крокта не мог провести контратаку из-за последствий удара щитом, так что ему пришлось выставлять блок. Коленки столкнулись друг с другом, испустив снопыскар. «Твой двурочный меч, он хорош!» – сказал бог войны. Меч Крокты, убийца богов, создал лучший кузнец золотой наковальни при помощи жара последнего огня. Это был шедевр, который, по крайней мере, следовало отнести к легендарному классу. Но самое страшное в нем было то, что он содержал силу бога солнца. Удар этим клинком мог сильно навредить даже богу, возможно, он был способен даже его убить. Бог войны отчетливо ощущал, ему нельзя допустить, чтобы этот меч нанес ему повреждения, он должен был максимально защищать себя. Вот почему он постоянно держал перед собой щит и абсолютно не раскрывался. «Ты долго будешь прятаться, бог войны!» Тело Крокты превзошло мир вершины мастерства и достигло трансцендентного царства. Тем не менее, пока было непонятно, как это будет работать против богов. Однако, внезапная трансцендентная атака растекла одну из рук бога войны, в результате чего раненое место охватило пламя, бог войны был в ярости. «Ах ты наглядц!» Конечно же, он успел заблокировать этот удар, но причинно-следственные связи изменились, и Бог войны был поражен убийцей богов. Пламя Бога войны моментально подавило огонь солнца, но убийца богов обладал божественным атрибутом и все-таки сумел нанести ему определенные повреждения. Испытывать такое унижение от смертного было настоящим позором. Крокта! Проревел Бог войны метнув свой щит, Крокта тут же вскинул перед собой свой меч. Но эта атака была настолько мощной, что он на мгновение потерял равновесие. В это же мгновение бог войны сократил дистанцию и нанес удар своим мечом. На боку Крокта остался длинный кровоточащий порез. Крокта выдохнул и отступил назад. Тем временем бог войны вновь пошел на него. Я допустил ошибку. Я был слишком высокомерным, решив победить тебя, не получив никакого урона. Теперь я признаю тебя своим настоящим противником. Произнес бог войны, подобрав упавший на землю щит. Однако больше он не прятался за щитом, как раньше. Скорее он собирался использовать его как второе оружие. «Теперь это настоящий Колизей!» Добавил бог войны, проведя рукой перед собой. Взгляд Крокты последовал за жестом, и он увидел, что война прекратилась. Орки, солдаты экспедиционного войска и северные орки, все они стояли на поле боя, наблюдая за битвой между богом войны и Кроктой. Ха-ха-ха-ха! <смех> Расмеялся Крокта. Он не знал подробностей, но отчетливо видел, что Северные орки пришли помочь ему. Он видел их знакомые лица, смеющегося кубарака, сурки, положившего кулак себе на грудь. Дридона с его спокойными глазами и старого воина-молочви. Теперь это наша битва! Теперь бог войны и Крокта были единственными, кто держал в руках оружие. Боги высказали свое мнение! «Результат войны будет определен нашим поединком. Если ты победишь, мы отступим!» Сказал бог войны. «Ха, ха ха ха Хорошая позиция! В конце концов, вы просто боитесь нас! Дерзкий орк!» Воскликнул бог войны, начав источить еще более интенсивное пламя. «Если бы мы действительно использовали всю свою силу, то это место и орк Рокс навсегда исчезли бы с лица земли!» Однако Крокти было плевать на его гнев, Он просто закрыл глаза, и прохладный ветер остудил пот, покрывавший его тело. «Бой, в котором нужно победить!» И снова все лежало на его плечах. Десятки тысяч жизней зависели от него. Его поражение означало поражение каждого, а его победа означала победу каждого. Аудиторией этого опаснейшего поединка был весь мир. Он чувствовал на себе бесчисленные взгляды. Орки, боги люди, наблюдающие за происходящим с экранов своих компьютеров и телевизоров, И эти взгляды словно подталкивали его в спину. Неплохо, усмехнулся Крокта. Его противником был бог войны, повелитель войны, рожденный для войны, закаленный войной и тот, кто с нетерпением ждет войны. Он был богом войны в буквальном смысле этого слова. Он был самым достойным противником из всех возможных. Эй, внезапно окликнул его Крокта, положив меч себе на плечо. Ответа не последовало, но Крокто продолжил говорить. «Ты жив прямо сейчас?» «Нахальный парень!» Пробормотал бог войны, после чего слегка улыбнулся, он знал значение этого вопроса. «Да, определенно". «Тогда я рад!» Усмехнулся Крокто, больше слов не требовалось, два противника медленно повернулись друг к другу, война подходила к своему концу.